Глава 672. Среди лесов и долин, холмов и рек стояла гора. Веками на ней жили самые сильные животные. Они охотились, сражались и умирали, охотились и размножались. Они становились сильнее, чтобы выцарапать себе место под солнцем, скрытым сенью густых крон. Деревья, хвойные и лиственные, широкие и короткие, росли на этой горе. Так же, как и все живое, они стремились к далекому солнцу. Они прятали под собой лесную жизнь и позволяли бесчисленному множеству птиц бить на себе гнезда. Со стороны кажущегося золотым пшеничного поля мчался всадник. Развивались его дорогие, сотканные из мерцающей волшебной ткани одежды. Длинные волосы были убраны в тугой пучок, украшенный головным убором изысканного изящества и красоты. Любой мастер в семи империях, увидев такую красоту, мгновенно разочаровался бы в собственных способностях. А уж о седле, в котором сидел мужчина, да яскакуне и говорить не стоило. А коне, который нес всадника, тысячелетиями бы слагали легенды и пели песни барды. Все в этом удивительном всаднике, начиная мысками его ботинок и заканчивая кончиками ресниц, буквально кричало о его необычности. О том, насколько он высокого рода и положения. Возможно, даже императоры были бы вынуждены ему поклониться. Добравшись до горы, всадник резко затормозил и соскочил с коня. Упав на колени, он низко поклонился и коснулся лбом сложенных ладоней. Только в этот момент из-под его длинных волос показались миниатюрные рожки. — Простите меня, министр Джу, — произнес всадник, — но я вынужден вас потревожить. Он протянул перед собой ладонь. Мощная волна воли пронеслась по горе. Она буквально смывала с нее всех, кто был недостаточно силен, чтобы выдержать ее давление. Сотни животных падали с мгновенно остановившимися сердцами. Обтесывались хрупкие камни, сминались молодые тонкие деревья. Гора будто бы вздрогнула. Неглупым преувеличением было бы сказать, что попади такая волна воли и энергии по городу смертных, и тот был бы мгновенно уничтожен, вместе со всеми жителями. Волна сошла с другой стороны горы и растворилась в воздухе. Всадник, обладающий столь невероятной силой, мгновенно опустил голову на ладони. «Министр Джу!» — прокричал он и его голос весенним громом разлетелся по окрестностям. «Министр Джу! Министр Джу! Мин кто?» Всадник вздрогнул. Как, что уже совсем не казалось, вздрогнул и весь окружающий мир. На этот раз гора действительно пришла в движение. С вершины начали падать огромные валуны, влекущие за собой невероятных объемов сели. Они в труху перемалывали камни и в пыль стирали вековые деревья. Птицы грозовыми тучами взмывали в небо. Животные разноцветным одеялом стекали со склонов. Многие выживали, спасаясь среди холмов и долин, но еще больше исчезали под селями и камнями. «Кто?» — уже намного тише, но все так же яростно вопрошал голос. Кто посмел прервать мою четырехвековую медитацию? Две огромные тени накрыли долину. То, что недавно было горой, предстало в облике крылатого дракона. То, что недавно выглядело горными хребтами, оказалось плавниками, идущими по его спине. Грида, длинный хвост, а сам янтарный пик — запрокинутая клыкастая морда. Двумя звездами зажглись его янтарные глаза. «Министр Джу!» — затрясся всадник. «Это я, слуга Чагу!» «Чагу?» — голос дракона зазвучал спокойнее, пусть и намного. «У тебя должна быть очень веская причина, чтобы помешать мне. Я был близок к познанию следующей ступени техники «Звездных врат». По лбу всадника прокатились крупные градины пота. Техника «Звездных врат» – одна из лучших боевых рукопашных техник страны драконов. Лишь немногие приближенные ко двору императора драконов имели право получить себе ее усеченную копию. В конце концов, божественные техники – это, пожалуй, один из столбов, которые давили семь империй, позволяли хозяевам небес теме управлять. «Все так, министр Джу, все так!» Всадник трясущимися руками достал из дорожной сумки огромного вместительнейшего пространственного артефакта кристалл. Величиной в 15 метров, шириной он был вдвое больше. Абсолютно черного цвета, Он выглядел отколовшимся с ночного купола куском небесного гранита. Сначала дракон к нему внимательно присматривался, а потом взревел куда рассерженнее, чем в самый первый раз. «И ради этого ты меня позвал, слуга! Твоя глупость станет надгробием всей твоей семье, взрастившей такого идиота отпрыска!» Всадник по имени Чагу всем телом вжался в землю. Он выглядел не просто испуганным, а приведенным в состояние крайнего ужаса. То, что могло произойти с ним и его семьей, по одному лишь желанию министра Джу, могло заставить испугаться кого угодно. «Не гневайтесь, великий министр Джу!» Голос всадника дрожал и едва не переходил на писк. «Присмотритесь внимательнее к монументу пламени Лазур. Я прекрасно вижу чей-то монумент. Жалкое это создание!» — вновь рыкнул дракон. «Или ты думаешь, я, министр Джу, не узнаю монумент этого проклятого племени Лазурного облака? Я видел его уже сотни раз, и...» Внезапно дракон замолчал. Его зрачки веретена сузились до ширины волоса а затем внезапно дракон исчез. Вместо него около монумента стоял мужчина средних лет. Красивый и статный, одетый в бирюзовые одежды, выглядящий куда более богато и волшебно, нежели у всадника. Заложив правую руку за спину, левый он почесывал длинную, ухоженную бороду, лишь слегка побитую сединой. Волосы, собранные в пучок, скреплял убор, отдаленно похожий, но куда более богатый и цветастый, чем тот, что носил всадник. Если это какая-то глупая шутка, слуга, то я, клянусь высокими небесами, лично освежую твоих жену и ребенка. — Я бы не посмел, министр! — подползя к дорогим туфлям министра, Чагу приложился к нему лбом. «Я бы никогда не посмел так с вами поступить!» Какое-то время министр, чьи волосы раздвигали длинные, слегка закрученные рога, разглядывал монумент. «Встань уже!» — задумчиво произнес он. «Спасибо, министр, спасибо!» Все еще, будучи на коленях, трижды повторил всадник. Лишь после этого он поднялся на ноги и отошел в сторону. Джуже! подойдя вплотную к кристаллу, приложил к нему ладони. Раздвинув пальцы, увенчанные толстыми желтыми когтями, он смотрел на то, как между ними слегка мерцает огонек цвета чистой лазури. «Как это может быть возможно, министр Джу?» Слуга, стоя за спиной министра, тоже разглядывал кристалл. «Разве племя не погибло в катаклизме многие эпохи назад?» Министр, посмотрев на слугу, внезапно широко улыбнулся. «Как жаль слугачагу!» — вдруг произнес он. «Как жаль, что по пути ко мне ты натолкнулся на стаю рыжих волков, и я не успел тебя спасти!» «Что?» — на лице слуги так и застыла маска удивления, а в глазах затухал отблеск ужасающего осознания. Осознание того, что он так и не вернется, чтобы обнять сына и любимую жену. Всплеск мерцающей крови, и на землю упал растерзанный на множество окровавленных кусочков труб. Обручальный браслет, слетев с запястья, упал к ногам министра. Тот, брезгливо сморщившись, оттолкнул его в сторону. Слизнув кровь с когтей, он, как ни в чем не бывало, вернулся обратно к монументу. Значит, тайная техника пути среди облаков все еще не утрачена. Улыбка министра из радостной превратилась в пугающе кровожадную. Что же, наверное, ничего не произойдет, если император получит столь чудную новость чуть позже. Скажем, через пару лет а за это время я успею найти этого блудного дракона и забрать технику». Засмеявшись, министр взмахом руки скрыл огромный кристалл в своем пространственном артефакте и мгновенно исчез. Долина затихла. Вместо некогда большой, пышущей жизнью горы, в ее центре раскинулась вереница грязевых холмов.